Георгий Адамович Поэт, критик и переводчик Георгий Викторович Адамович родился в апреле 1892 года в Москве в семье военного. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Был приверженцем акмеизма. Первая поэтическая книга Адамовича «Облака» 1916 год, получила в целом благожелательный отзыв Николая Гумилева, который, однако, отметил слишком явную зависимость начинающего поэта от Иннокентия Анинского и Анны Ахматовой. Следующий сборник Адамовича «Чистилище», 1922 год, вышел уже после революции. С 1924 -го года поэт находился в эмиграции. Чрезвычайно требовательный к себе, Он за свою жизнь опубликовал менее 140 стихотворений, а также ряд переводов, которые делались в основном для Петроградского издательства Всемирная литература, где Гумилев возглавлял французскую секцию. В свою третью поэтическую книгу на Западе Адамович смог выпустить лишь в 39 году, а его итоговый сборник Единство вышел в 67-м в сша в литературной среде зарубежья адамович гораздо более был известен как критик его авторитет среди молодых парижских поэтов оставался непререкаемым на протяжении нескольких десятилетий если ранее творчество георгия адамовича целиком принадлежит русскому серебряному веку то в эмигрантский период его стихи приобретают новое звучание и качество. Тональность обоих сборников, изданных в эмиграции, определена преследующим поэта ощущением отрыва от традиции, на которых выросли целые поколения русских людей и возникшим после этого сознанием абсолютной свободы, ставшей тяжким бременем. Многие стихотворения Адамовича представляют собой обрывающийся монолог, имитируют невнятное бормотание неупорядоченный поток сознания. И это не случайно. Адамович исходил из убеждения, что поэзия должна прежде всего выразить обостренное ощущение личности, уже не находящей для себя опоры в духовных и художественных традициях прошлого. В связи с этим он противопоставлял ясности Пушкина встревоженность Лермонтова гораздо более созвучную современному умонастроению. Его собственные стихи проникнуты настроениями тоски по Петербургу. Для Адамовича на земле была одна столица, остальные просто города. Чувством пустоты окружающей жизни, поддельности духовных ценностей. В сентябре 1939-го Георгий Адамович записался добровольцем во французскую армию и после разгрома Франции фашистской Германии был интернирован. В послевоенные годы он пережил недолгий период иллюзий относительно обновления в СССР. В конце 40-х статьи Адамовича появлялись в просоветской газетах. Его написанная по-французски книга «Другая родина» 47-й год некоторыми критиками из русских парижан была расценена как акт капитуляции перед сталинизмом. Однако вскоре Адамович увидел беспочвенность надежд на то, что на другой родине воцарится новый порядок вещей. В 1967 году вышла итоговая книга критических статей поэта «Комментарии». Этим же словом Адамович определял свою литературную эссеистику, регулярно печатавшуюся с середины 20-х годов. Первоначально в парижском журнале «Звено», а с 28-го года в газете «Последние новости», где он вел еженедельные книжные обозрения. Его комментарии, запечатлевшие драму русской литературы, пережившие раскол на два лагеря, во многом определили в 20-е 30 годы творческое самосознание молодой литературы эмиграции. Круг интересов Адамовича «Критика» был очень широк. Мимо него не прошло ни одно значительное явление как литературы эмиграции, так и советской литературы. Многие его эссе посвящены русской классической традиции, а также западным писателям, пользовавшимся особым вниманием в России. Чуждой строгой литературоведческой методологии, признававшейся в нелюбви к системам, Георгий Адамович неизменно предпочитал форму литературной беседы Таким было общее заглавие его регулярных публикаций «В звене» или «Заметок», которые нередко написаны по частному поводу, однако содержат мысли, важные для понимания общественных и в особенности эстетических взглядов автора. Настаивая на том, что в искусстве главный вопрос не «как сделано», а «зачем сделано», Адамович с годами все более уверенно говорил о несостоятельности многих явлений литературы зарубежья, не нашедшей, по его мнению, того художественного языка, который способен был бы воплотить ситуацию одиночества и свободы. Так озаглавлена книга его эссе «55 год», где он подводил итоги своим размышлениям и об эмигрантской литературе в целом, и о судьбах многих русских зарубежных писателей. Исключения делались им только для писателей первого ряда, прежде всего для Ивана Бунина и с серьезными оговорками для Зинаиды Гиппиус, Марка Алданова, Надежды Теффи и Владимира Набокова. Умер Георгий Адамович в Ницце в феврале 1972 года.